Глава четырнадцатая. Лезвие вошло в рыхлое тело лобасты, как нож в колоб масла. Речная ведьма взвыла и выгналась дугой, запрокинув уродливую голову, а серая плоть ее превратилась в месиво огниющей тины. Яр пнул останки сапогом, и зловонный сгусток плюхнулся в воду, словно коровье лепеха. Течение унесло лобасту в туманную даль. «Молодец, наймит!» Глава торгового каравана, дородный лысеющий бородач, облаченный в красно-золотой кафтан и соболью накидку, вышел из укрытия и хлопнул Яромира по плечу. «Дело свое знаешь!» Ледорез стер с клинка черную кровь. «Не впервой!» «Не ошибка ты учтив!» — хмыкнул купец. «Хочешь учтивости — зови Халуев!» Яр сунул меч в ножные и, цепанов нанимателя плечом, прошагал к носу Дракара. Ладья неспешно скользила по водам закатной. Туман клубился над рекой, сползая с заросших рогозой крутых берегов. Широкий парус тосковал по ветру, а желтое солнце на нем скорее нагоняло тоску, чем вселяло надежду. Седмица минула, как седая пелена затянула небо непроницаемым пологом. В такую погоду нечисть особенно лезла на рожон. Первую ночь ладью атаковали лырги, на третий день пришлось сразиться с рыбоголовыми ластошлепами, а позавчера из речной пучины вынырнула лохматая лупоглазая шишига Яр снес ей голову. А теперь лобаста. Здоровущая и чрезвычайно уродливая серокожая великанша с отвислой грудью и длинными ручищами. Кинулась, едва почуяв человечину». Прикончить ее оказалось непросто, вой тварины оглушал, а взгляд внушал такой страх, что кормчий чуть не сиганул за борт. Если бы один из купцов не подхватил кормила, ладья разбилась бы в щепы, налетев на острые прибрежные камни. «Думаешь, Горыня добрался до гильдии?» — спросил Марий, когда они остались наедине. От влаги черные волосы призрака завились тугими кольцами. Яромир кивнул, созерцая, как мутно-зеленые волны расходятся под килем. «Конечно, добрался. Владевой дал слово, что проводит парня до пустоши, а уж там и баран не заблудится. Главное, чтобы, добравшись, удержал язык за зубами». «Удержит», — уверенно заявил полумесяц. «Не сомневайся. Пятый молот и наивен, но гнили и подлости в нем нет». «В нем, может, и нет». — тихо проговорил Яромир, устремляя взгляд туда, куда несла свои воды закатная. Слишком хорошо он знал, как мастер умеет выспрашивать. Мари пожал плечами. — Если горыня проболтается, узнаешь первым. Покойник криво улыбнулся. — Тебя прикончат раньше, чем спустишься по сходням. Гильдия беспощадна к предателям, сам знаешь. Яр облокотился о перила и тяжело вздохнул. — Да уж... Минуты текли медленно, как смола по стволу. Думал, что будет, когда раздобудешь ключи. Полумесяц встал рядом и оперся о борт, покрытый толстым слоем воска. Думал, глухо отозвался Ледорес. И что надумал? Мое дело. Марий покачал головой, тряхнув темными кудрями. Опять выпустил колючки. Экий дикообраз! Завязывай с этим. Я тебя насквозь вижу, забыл? «И что видишь?» Яр повернулся и уставился прямо на друга. «Хозяйка получит свободу и вернется туда, откуда пришла!» Шепотом изрек призрак. «А ты?» Он осекся. «Договаривай!» Хрипло потребовал Яр. «Будешь страдать!» Закончил полумесяц. Он глянул цепко, выжидательно. вперился глазами в самую душу. Так что стало не по себе. Врать не имело смысла. «Буду!» Честно изрек Яромир. Но она будет счастлива. Это важнее. Он посмотрел другу в глаза, и Марий кивнул. Коротко, но с таким пониманием, что слова не потребовались. На душе стало легче. Как думаешь, здесь щуки водятся? С завидной беззаботностью выпалил призрак и опасно перегнулся через перила. Из них бы вышло приотличное заливное. Ярко риво улыбнулся. Вот же стервец! Причал шумел. Холопы с грузами сновали туда-сюда по деревянным настилам. Катили бочки, тащили тюки до да ящики. Щитоводы сверяли списки, купцы громогласно спорили с угрюмыми мытниками. Сходни скрипели, серебро звенело, и гвал стоял такой, что уши закладывало. то бы понравилось!» Многозначительно изрек полумесяц, или дорез сморщился. «Да уж, прямо торгашеский рай!» Чтобы не платить рыночную мзду, барыги начали сбывать добро прямиком в доках, и тесная речная пристань взорвалась криками. «Гвоздика! Гвоздика! Ароматная гвоздика! Полстакана за золотник! Шелка! Томук тарханские шелка! Легкие, тоньше паутины! Северный мед! Воск! Пенька! и рыбья. Мамонтовые шкуры! Бивни! Кому бивни? Свежие бивни! Моржовый жир! Пошли отсюда!» Яромир, набычившись, попер через толпу. Марий зашагал следом, то и дело прилипая взглядом к диковинкам на лотках. Один раз даже сунул нос в сундук с пряностями, после чего громко чихнул. «Румяная белила! Сталь, гномья сталь, какую носят наймитые!» — Ничего себе! Яр даже полюбопытствовал. Подхватил один клинок, крутанул и тут же хмыкнул. Кроме солнечных ликов, ничего общего у нарядных подделок с гномьей сталью не имелось. — Бери, бери, добрый молодец! — подначивал Хапуга. — Не пожалеешь! Мореный дуб рассечет, как щепку! Ледорез фыркнул, и торгаш расстроился. Очень уж манил его толстый кошель, висящий у Яра на поясе. Не хочешь Стали, возьми мех. Ты глянь, какой бобер! Великолепный бобер! Лучшего бобра на всем свете не сыскать. Бобер яра тоже не прельстил. Он двинул дальше, но охочие до золота сквалыжники уже разглядели в нем жертву и на перебой галдели: Купи сапоги, купи ножны, сбрую и узду, купи саблю, тому к Тарханскую. Не хочешь саблю, бубликов купи, или хоть пряников? «Не жму здесь, купи уже пряников!» С самым серьезным видом посоветовал Марий. «И сосалку петушком. Две!» «Иди его, Начал ледорез и осекся. Откуда ни возьмись, выскочил малец лет шести. И, ухватив его за край плаща, бесцеремонно куда-то поволок. «Милостивый государь!» Верещал он. «Купи коня!» «Не нужен мне конь!» Яр вырвал плащ из рук пацаненка. «А кобыла?» Яромир аж вздрогнул. Мелкий пройдоха широко улыбнулся, подмигнул глазом с вертикальным зрачком и нырнул в толпу. «Твою ж, ковригу!» Пришлось рвануть следом. Ледорес работал локтями, пробираясь сквозь сутолоку, а впереди мелькала узкая спина мальчишки. Петляя под оком, как мышь по амбару, пацан знатно притопил и, в конце концов, вообще пропал из виду. «Погань!» «Сюда!» — окликнул Марий. Он свернул в тупик. Яр нырнул туда, куда указал полумесяц, на ходу обнажая кинжал, и... замер, как вкопанный. В безлюдном закоулке стояла и стригла ушами каурая. Лоснящаяся, оседланная, в полной сбруе, с заплетенной в косы и украшенной цветами до да лентами гривой. При его приближении лошадь вскинула голову и фыркнула. «Где, мол, тебя носила?» «Ну и ну!» Ледорез спрятал оружие и ласково погладил животину по носу. Хмыкнул, качнув головой. «Ясно, чьи проделки!» «Вот же!» «Сколько, оказывается, пользы от жены колдуньи!» — усмехнулся Мари. «С такой не пропадешь!» Яромир криво улыбнулся и, сунув ногу в стремя, взгромоздился в седло. «Да, не пропадешь!» Искать пацаненка не стал, понятное дело, малец не человек даже. Двинул сразу к ближайшей корчме. Срочно требовалось отметить воссоединение с кобылой парой порций тушеных потрохов и полугранцем хлебного кваса. Да и поспать часок-другой не помешало бы. И помыться, ввинтил полумесяц, вышагивая рядом. И побриться, подумал Яр, потерев заросший колючий щетиной подбородок. Единственная на всю округу корчма, в которой имелись свободные комнаты, звалась Сытый кот. И здоровенный черно-белый котяра, самозабвенно вылизывающийся на крыльце, отлично гармонировал с вывеской. Яр спешился, небрежно бросил поводья расторопному конюшонку и отворил тяжелую дверь. Колокольчик на балке приветливо звякнул. Царивший внутри полумрак вполне можно было назвать уютным. Очаг пылал, с кухни тянуло жареным мясом и выпечкой, пиво пенилось в огромных кружках, на стенах висели гирлянды чеснока и пучки ароматных сухоцветов. Да, здесь было бы вполне уютно, если б не одно «но». Вместо постояльцев в общей зале теснились ратники в серо-синих плащах и на рамниках с филинами. Вооруженные до зубов, они окружили ледореза плотным кольцом. Трое встали позади, отрезая пути к отступлению. Четверо по левую руку и столько же по правую. Остальные, где-то с полдюжины, выступили вперед. Все, как по команде, обнажили мечи. Нехорошо. Яромир прищурился, но к ножам даже не потянулся. Он впился взглядом в человека, сидящего за центральным столом. Статный мужчина в тяжелом соболином плаще и расшитой золотом карминовой тунике Смотрел без злобы, но с интересом. Золотисто-русая борода его кучерявилась, а волнистые волосы не спадали на плечи тугими завитками. Породистые черты, прямой нос, решительный подбородок, высокий чистый лоб и широкие скулы удивляли правильностью. Темно-синие глаза смеялись. Красивый, ладный, без единого изъяна. Яр мгновенно сообразил, кто перед ним. «Марий тоже все понял». «Это он!» – шепнул призрак. «Уточнять, кто именно, не потребовалось». «Хотеней разъяти его, гоблины!» Рука сжалась в кулак. «Ну, здравствуй, ледорез-наемник!» Лучезарно улыбнулся присветлый князь Перелесья. «Приспело время зазнакомиться!»